Глава 22. А потом он её поцеловал, как в кипящую лаву с разбегу прыгнул, по-настоящему, по-мужски, как никогда до этого осознавая, что именно эту женщину он ждал всю свою жизнь, что именно этой женщины в ней не хватало, что всё, что он делал в этой жизни, все его достижения и победы, были его к ней дорожкой. И как награда, Надина, глубинное понимание его сущности, искреннее сопереживание бедам и чистая радость от того, что их пути, наконец, сошлись. Он целовал ее, как безумный, тонул в искрящемся чистом восторге. Душа замирала от болезненной, щемящей, острой, как рапира нежности. «Илюша, кто-то может зайти! шептала между поцелуями Надя, и он вроде бы понимал, что она пытается до него донести, но никак не мог остановиться. Тормоза отказали, вот же угораздило. И если с желанием Плотским еще как-то можно было совладать, что он и попытался сделать, с трудом разомкнув губы, то справиться со всем остальным не было никакой возможности. Из горла рвалось неистовое «Моя!» Лавина чувств, которых Илья не знал прежде, напрочь с него сметала лёгкий налёт всякой цивилизованности. «Мне нужно заступать на дежурство». «Чёрт!» — ругался, укачивая Надю в объятиях, в честной попытке смириться с мыслью о том, что прямо сейчас ей надо уйти. Но ничего не выходило. Чувства захлёстывали. «Не могу тебя отпустить. Руки не разжимаются». «Как это?» Дай посмотрю, забеспокоилась Надя, схватила его огромную ладонь, пробежалась пальцами по суставам. Болит? спросила и закусив губу, подняла на него обеспокоенный взгляд. Да причём здесь это? С руками всё в порядке. Просто просто не можешь отпустить. Я поняла, поняла, Илюша. Но ты и не отпускай. Никогда не отпускай, слышишь? Не отпущу поклялся мужчина. «А сейчас я всё-таки пойду, не то Лавров станет сердиться», улыбнулась Надя, поглаживая его своими маленькими ладошками по груди. «Угу», согласился Илья, не разжимая рук. Надя тихонько рассмеялась. Осторожно пошевелилась, мягко высвобождаясь из его медвежьих объятий. «Ты ещё долго здесь будешь?» Илья посмотрел на часы, Вспомнил о том, что бабка болеет, и сокрушенно покачал головой. «Нет, ещё максимум час, и завтра целый день расписан. Но завтра я тоже планировала отоспаться, а вечером приходи, я тебя с мамой познакомлю». Илья кивнул, Надя мягко улыбнулась напоследок и выскользнула за дверь. Левин остался в кабинете наедине со своими мыслями, которых было до безобразия много. А как иначе? Им ведь столько всего предстояло сделать, решить, утрясти. Кардинальные перемены в жизни, понимаешь ли, тут бы и не упустить чего. Илья вздохнул, несколько раз усмиряя желание, заставляя кровь подняться чуть выше причинного места. Желательно куда-то поближе к мозгу. Думай, люша думай. Вот что мы имеем? А мы имеем прекрасную женщину, И непреодолимое желание эту самую женщину никуда от себя не отпускать. Замечательное желание. Можно сказать, целиком оправданное и природное. Это еще с доисторических времен повелось. За волосы и в пещеру. А что? Отличный план. И тут появляется проблема. Никаких свободных пещер на примете. Что там бабка говорила о Зойке? Он, кажется, даже и телефон записал. Да вот же он. Зоя, привет. Левин тебя беспокоит. Илюха, а я все жду, когда ты позвонишь. Баба Сара предупреждала. Я тут тебе на выбор столько хат подобрала. Слушай, да ты лучше расскажи, как сам. А по телефону разве так все расскажешь? Ты как, временем располагаешь? Это смотря когда. Слушай, а ты часом сегодня не можешь подъехать? В котором часу? А хоть бы и прямо сейчас. Мы даже парочку вариантов из тех, где никто не живёт, можем сегодня глянуть. Как ты относишься к новостроям? Да никак, Зойка. Я ещё не осматривался. Так, давай знаешь что. Я тебе перезвоню через пару минут. Узнаю только, как со здоровьем у бабки, а то ведь я к ней прямиком планировал. Ну давай, жду. Оказалось, что бабушка в полном порядке. Давление её не беспокоило. А даже если бы и беспокоило то, что он ей, нянька, сама бы справилась. Зная, что с Сарой Соломоновной лучше согласиться, чем спорить, Илья предупредил ту, что задержится, и уже с чистой совестью перезвонил Зойке договориться о встрече. «Ой, ну какая ты стала!» Восхищался Илья, разглядывая бывшую одноклассницу со всех сторон некоторое время спустя. «Спасибо, сударь, вы тоже очень даже ничего!» Блеснула Зойка политесом, но почти тут же сменила тон на свой привычный разбитной. Илюш, я тут тебе по-свойски сейчас предложу вариант «Обалдеешь!» Если понравится, решение нужно принимать быстро. Квартира в новом элитном доме, но совсем недалеко от твоей клиники. Пятикомнатная, 120 квадратов. Делали под тебя отличный ненавязчивый ремонт, туда любую мебель вписать можно. Постельные тона, а кое-где красивая кирпичная кладка. Дорого, зараза но для такой хаты цена более чем адекватная». Строчила Зойка как пулемёт и вертела головой из стороны в сторону, внимательно следя за плотным дорожным потоком. «Вообще, насколько я поняла со слов Сары Соломоновны, ты хотел что-то не такое масштабное, но, поверь, оно того стоит. К тому же это выгодное вложение денег». Илья рассмеялся, выставил руки перед собой, как бы сдаваясь. «Зоенька, ты меня уже почти уговорила». «Нет, мы можем, конечно, посмотреть другие квартиры, говорю же, их целая масса, и поменьше есть». «Да нет уж, давай глянем ту, что тебе приглянулось. У меня обстоятельства изменились, и теперь пять комнат нам в самый раз». «Ух ты какой! Как же быстро у тебя меняются обстоятельства!» Рассмеялась Зоя, въезжая в варку. «Так это не я такой. Жизнь такая!» Закончила Зойка, весело сверкая глазами. «Да, жизнь». Знала бы Зойка, какой финт ушами эта самая жизнь сделала, не поверила бы. Да и вообще, кому расскажи? Встретить любовь всей своей жизни, не распознать подарка судьбы, не увидеть, но подарить ребёнка, чтобы случайно встретиться снова лишь спустя пару лет. А что было бы, если бы всё сложилось иначе? Илья призадумался, но потом решительно выкинул эти мысли из головы. Что гадать? И без того ясно, по классике, не было бы счастья, да несчастье помогло. Отвлёкся Илья от своих раздумий, лишь когда Зойка заглушила мотор своего маленького Юркого Форда. но «Ну, приехали!» Оповестила она взмахом руки, обводя открывшуюся панораму. Илья выбрался из машины и осмотрелся. «Красиво! Дом имел П-образную форму и был не слишком высок, этажей пять не больше. В центре двора установили высокую, сверкающую огнями ёлку, весёлые фонари освещали расчищенные от снега аллеи, а главное — никаких тебе припаркованных на газонах машин. Будто уловив эту его мысль, Зойка снова включила риэлтора. «Здесь подземный паркинг. За квартирой закреплено два места. За отдельную плату, конечно же». «Конечно», — усмехнулся Илья, впрочем, ничего не имея против. Он вообще как-то обидно даже не соответствовал всем известному мифу о еврейской скупости. Понимал, что за хорошее надо платить, и делал это при необходимости с лёгким сердцем. Их квартира располагалась на третьем этаже и, как оказалось, на четвёртом. В общем, она была двухуровневой. Внизу гостиная, кухня, столовая и кабинет. Наверху три спальни. Илья как-то сразу понял, это действительно интересно, И «Их квартира». Он буквально влюбился в неё и почему-то не сомневался, что Наде она тоже очень понравится. Здесь не было мебели, как Зойка и предупреждала. Лишь только в кухне обнаружился встроенный гарнитур со всей необходимой техникой. «Никто не пользовался. Навьё!» – отрапортовала Зойка, распахивая перед Ильёй дверцу одного из шкафчиков, за которой, оказывается, скрывался холодильник. «Зой!» «А я могу сюда сразу же переехать? Вот прям сегодня? Ну, или завтра?» Зойка ошарашенно уставилась на бывшего одноклассника, а потом громко-громко рассмеялась, ударяя себя потущим бёдром ладонями. «Наверное, можно что-то придумать. Реестр уже закрыт до после праздников, но пока мы оформим сделку купли-продажи, ты можешь пожить здесь по договору аренды». «Я говорил тебе, что ты чудо, Зой». Расплылся в улыбке Левин. «Еще какое! Так что, ты уже точно решил? Звонить девочкам, пусть документы готовят». «Пусть, пусть. С аренды это ты хорошо придумала. Мне, может быть, еще придется повозиться с кредитом. Своими силами вот так. Сразу я такую покупку не потяну». «С этим мы тебе можем помочь», — закивала головой Зоя, прикладывая трубку к уху. «Марусь, я тебя не сильно отвлекаю. Нет?» «Слушай, ну у меня тут срочняк Подготовишь мне договор на...» Дальше уже Илья не прислушивался к разговору. Он бродил из комнаты в комнату, выходил на широкий добротный балкон, представляя, как летом они здесь всей семьёй будут пить по утрам кофе, как он будет прислушиваться к топоту маленьких эльфийских ножек, сидя в своём кабинете, потому как спальня сына, по всей видимости, будет находиться как раз над ним как будет принюхиваться к доносящимся из кухни ароматом, как будет любить Надю и как будет здесь с нею счастлив. Он так проникся своей же мечтой, что уходить совсем не хотелось. Но Зойка вытолкала его в за Вот завтра подпишем все бумаги и живи себе сколько влезет. А пока брысь. Брысь так брысь. Ему как ни крути на каштановую надо. Вещи собрать. Убедиться, что с бабкой все и правда в порядке. Ну а завтра? Завтра уже с Надей и Эльфом сюда. Впрочем, как сюда, если тут еще конь не валялся? Да и знакомство с тёщей никто не отменял. Как только забыл. Вот же черт. А он уже размечтался. Так в мыслях и планах Илья попрощался с Зойкой, которая подвезла его до стоянки, где он бросил свою машину. По дороге вспомнил кое-что. остановился, пошарил во внутреннем кармане пальто, достал волоски сына и отдал их всеусиливающейся метели. Дальнейший вечер прошёл без происшествий, если не считать учинённого Сарой Соломоновной допроса и долгого телефонного разговора с Надей, когда кажется, что ни о чём таком ты не говоришь, а на деле говоришь обо всём на свете. Он только о квартире ей ничего не сказал, захотел сделать сюрприз к Новому году. В предвкушении Илья растер руки и улегся в кровать. Уснул мгновенно, бессонная ночь сказалась, да и поселившаяся уверенность в том, что теперь все будет ха ро Непонятно, как исхитрилась Зойка, но договор аренды квартиры у нее был готов уже в 8 утра. Пока Илья подписал документы, пока накормил Зойку завтраком в благодарность за оперативность, да и вообще за все. Пока добрался до офиса, Наде и след простыл. Сменилась. Не знает, то ли позвонить ей, то ли уже не беспокоить. Вдруг она отдыхает после дежурства. Илья достал телефон. А там от неё сообщение. «Ждём тебя в 6 на ужин». Илья улыбнулся, сунул телефон обратно в карман и, насвистывая, побрёл по коридору. А уже к шести часам он с букетом и бутылкой хорошего вина поднимался вверх по ступенькам Надиного старого дома. Несколькими ступенями выше, с аналогичным набором куда-то шагал высокий, седовласый мужчина с идеальной выправкой. Илья посмеялся про себя. Никак тоже с будущей тёщей знакомиться, И чинно-благородно, не обгоняя, последовал следом. Каково же было его удивление, когда мужчина остановился аккурат возле квартиры Нади. «Хм...» «А нам, похоже, по одному адресочку!» Развеселился Илья, оцелютовав бутылкой. Мужчина обернулся, улыбнулся скупо и протянул руку для пожатия. «Олег Николаевич Самсонов». «Левин, Илья Савельевич, для вас Илья». «Очень приятно, Илья. Ну что, не будем томить наших дам ожиданием?» «Не будем». Согласился Левин и резко вдавил палец в кнопку звонка. Дверем открыла приятная, невысокая женщина. На этом их сходство с дочерью, пожалуй, что и заканчивалось. С Надей они были совершенно не похожи. «Лидия Сергеевна», — почтительно склонив голову, поздоровался Илья. «Она! Да ты проходи, проходи, люша И ты, Олеж, чего застыл?»